Глава двенадцатая. Возле крыльца в ряду других стояла машина Капитолины. Я поставила свою в метрах в пятидесяти от них и принялась наблюдать. Я готовилась застрять здесь надолго, но мне, как ни странно, повезло. Не прошло и четверти часа, как на крыльце показался капиталинкин бойфренд Тарас. Он сошел с крыльца своей вальяжной походкой, поигрывая ключами, открыл белый Volkswagen, сел в него и начал сдавать назад, собираясь развернуться. «Так, кажется, у меня появился новый объект для слежки. Все лучше, чем торчать возле ателье». Я аккуратно пристроилась в хвост «Фольксвагену». Вскоре Тарас припарковался возле какого-то бара. Он вышел из машины и скрылся за широкими дверями у веселительного заведения. Я тоже остановила машину недалеко от входа и направилась к бару. Внутри было шумно, играла музыка. Человек 15, праздно шатающейся молодежи сидели за столиками и возле бара. Тарас тоже торчал возле стойки. Ему налили стакан какой-то зеленой жидкости, и теперь он с удовольствием подтягивал ее через соломинку. Я подошла и встала рядом с Тарасом. «Будьте добры, безалкогольный коктейль!» Барман кивнул и занялся приготовлением напитка. «А почему мы пьем безалкогольный?» – спросил Тарас, беззастенчиво рассматривая меня. «Потому что мы за рулем, ответила я, смерив его взглядом. «Думаю, если с ним пококетничать, он клюнет на удочку и заведет со мной знакомство». Я улыбнулась молодому человеку и состроила ему глазки. В Тарасе сработало его мужское начало. Он тоже улыбнулся мне и предложил угостить меня коктейлем. «Я не против, буду вам благодарна». «А может, пойдем сядем за столик?» «Может, и пойдем. Я улыбнулась многообещающе. «Может, и сядем?» Тарас небрежно бросил деньги на стойку и, подхватив свой стакан, повел меня к свободному столику. Капиталинин бойфренд уселся напротив меня и начал заигрывать и отпускать мне комплименты. Я из-под тишка посматривала на его руку, на которой красовалась наколка. «Теперь я могла ее рассмотреть». Это была какая-то пентаграмма, вокруг которой расположились буквы числом пять по количеству сторон пятиугольника. И чего же это такая красивая девушка одна? Как это одна? Я с вами в компании. А как нас зовут? Нас зовут Эмилия. Ну ладно, что прям в натуре такое имя? Прям в натуре? Улыбнулась я. А я Тарас. Классное имя, моего брата так зовут. А кто у нас брат? Гаишник, майор. О, так с таким братом можно бы и алкогольного коктейля хлебнуть. Джина с тоником, например. Зачем? По дорогам надо трезвом ездить. Да ладно, брат, если что, отмажет. Брат-то отмажет, да мне моя жизнь дорога. Тарас засмеялся противно, так нахально, продолжая откровенно рассматривать меня. У меня появилось жгучее желание послать его далеко и уйти отсюда. Но приходилось сдерживать себя. Нагрубить бы от души этому хаму, поставить его на место... Ничего, это еще успеется. Я потягивала коктейль, продолжая строить глазки моему новому знакомому. «А кем у нас работает Тарас?» Спросила я, делая вид, что заинтересовалась им. «Я птица свободная», — засмеялся он. «Мне работать не надо». «Ух ты, даже завидно!» — подсокала я языком. «Бизнесмен, что ли?» «Вроде того». «О, раз не говорите конкретно, значит что-то нелегальное, не иначе». «А где ты видела в России легальный бизнес, крошка?» На начальном этапе, чтобы бабло заработать, все делается нелегально. Могла бы и сама сообразить. Ты-то, небось, тоже не продавцом в киоске пашешь. — А разве мы уже с вами на «ты»? — удивилась я его прыткости. — чего время зря терять, как говорил герой одного фильма. Я вижу, ты девочка не из простых и бедных. Я тоже типа бизнесмен. — И что у тебя за бизнес, если не секрет? Решила я подыграть моему новому знакомому. «Хороший бизнес, хороший, не сомневайся», — уверил меня он. «Тебе понравилось бы. Кстати, могу стильные шмотки подбросить, если есть нужда». «Есть!» — кивнула я с готовностью. «И что, хорошие вещи?» «Супер! Останешься довольна, это я тебе обещаю. Впрочем, как и мной!» Подмигнул он многозначительно и откровенно уставившись на мой бюст. Нет, ну есть же на свете придурки. Однако пришлось сделать вид, что такое его поведение меня не шокирует, а как раз наоборот. А если мне понадобится кое-что из одежды, как тебя найти? Он достал из нагрудного кармана своей ветровки клочок бумаги и ручку, написал номер мобильного и протянул мне. Держи. «Шмотки стильные, не сомневайся, и если что у нас с тобой завяжется, тебе со скидкой!» Он подмигнул многозначительно. «О, -о, -о вот за это спасибо! Покупать новые вещи — это я люблю! Это меня хлебом не корми, дай какой нибудь навье прикупить! Я, веришь, просто тащусь от шопинга!» «Ну вот видишь, как мы с тобой хорошо встретились!» «Я-то сразу понял, что ты за птичкой невеличка!» Тарас снова противно засмеялся, а я удивилась. «Как Капитолина может встречаться с таким недоумком и откровенным хамом?» Так и пялится козел на мой бюст. «Правда, я сама распахнула пиджак. Надо же было как-то завлечь его». «Тарас, а что это за штучка у тебя на руке?» — спросила я, кивнув на наколку. «А про это я не всем рассказываю. А мне можешь? Вот когда придешь ко мне на кофе с коньячком, тогда, может быть, и расскажу, если вести себя хорошо будешь». «И где, интересно, такие наколки делают?» — наивно хлопая глазками, снова спросила я. Он засмеялся. «Отсюда далеко, да и не обязательно тебе знать». Это прозвучало грубовато, и я поняла, что задела тему ему неприятную. Что ж, мы ведь можем и исправить положение, тем более, что коктейль я уже допила. «Знаешь, Тарас, мне пора», — сказала я, посмотрев на часы. «Куда торопишься-то? Может, ко мне съездим? Я тут недалеко живу, музыку послушаем, кофейку с коньячком попьем». Он протянул руку под столом и начал гладить мою коленку. Даже через брючину мне было до жути противно, и я еле сдержала себя, чтобы не залепить ему в челюсть. — В отличие от тебя, у меня есть работа, — вздохнула я, — и меня люди ждут. — Да ладно, заливать люди ее ждут. Подождут твои люди. Я тоже человек. И я тоже тебя жду, — захохотал он. Наверное, его шутки казались ему очень остроумными, но я его мнение не разделяла. Я встала, взяла сумку и, бросив Тарасу через плечо «пока увидимся», направилась к выходу. — Эй, ты давай звони, Матильда, или как там тебя? — донеслось мне вслед. Я быстро вышла из бара и села в машину. Через минуту он тоже показался на крыльце, огляделся по сторонам направился к машине Капитолины. «Наверное, он ездит на ней по доверенности», — решила я, «пока подруга не купит ему крутую тачку, о которой они говорили вчера в кафе». «А Тарас молодец. Сам заработать на машину не может, так требует ее со своей дамы сердца. силен ничего не скажешь». Молодой человек, между тем, не спеша, сел в белый «Фольксваген» и покатил себе дальше. Я пристроилась ему в хвост. Он остановился возле боулинга, выкурил, сидя в машине, сигарету и зашел внутрь. Что-то мне говорило, что он застрянет здесь надолго, и я решила съездить домой переодеться. Так мне легче будет следить за ним. Я сняла Светкин брючный костюм, смыла всю косметику, надела свою длинную шерстяную юбку, джемпер и куртку. На голову надела косынку, под которую спрятала волосы и вернулась в машину. Когда я вернулась к боулингу, белый Volkswagen все еще стоял у крыльца, и мне пришлось почти два часа проторчать недалеко от входа, ожидая, когда выйдет Тарас. Стемнело. К зданию подъезжали все новые машины, но Тарас вышел только около семи, сел в машину и рванул к ателье. Он остановился возле самого крыльца, чуть ли не на ступенях, зашел внутрь, а вскоре они вышли вдвоем, хозяйка Капиталина и ее дружок. Я не стала провожать их до дома. Где они живут, я и так знаю, а услышать что-то мне уже вряд ли удастся. Я развернула машину и поехала домой. Пока еще доберусь по этим чертовым пробкам. Дома я, как обычно, первым делом сварила кофе и села в кресло подумать. Наколка на руке Тараса почему-то не давала мне покоя. Я рассуждала так. Если у человека есть наколка, может, он отбывал срок? Вполне возможно. Но тогда что получается? Капитолина, девочка из хорошей семьи, встречается с уголовником? Зачем? Не понимает, с кем связывается, и чем это может для нее кончиться? Наконец я не выдержала. Надо позвонить Мельникову и посоветоваться с ним. Я подошла к домашнему телефону и набрала номер моего друга. «Андрюш, ты еще не спишь?» «А если сплю?» Голос у Мельникова и правда был сонный. Придется проснуться. Ты извини, но дело срочное. Мне нужны сведения об одном человеке». Его зовут Тарас, ему приблизительно двадцать восемь лет или что-то около этого. Глазки какие-то бесцветные, белые или желтые, плюгавенький, коренастенький. — И чего ты хочешь от этого коренастого Тараса? — спросил Андрей. — Понимаешь, у него на руке наколка, — объяснила я. — И что с того? У доброй половины мужского населения наколки, и не только на руках. Сказать, где еще люди делают тату. Как-нибудь потом на досуге. Андрюш, я вот что подумала. Если человек имеет наколку, может, он сидел? Ну, может, и сидел, смотря какая наколка. И что с того? А ты можешь сказать по моему описанию, есть ли у вас похожий клиент в вашей клиентской базе? Да ты что, мать, шутишь? Ты знаешь, сколько у нас этих, как ты говоришь, клиентов? Я что, всех в рожу, пардон, в лицо должен помнить? Андрюш, а как бы посмотреть вот эту вашу клиентскую базу, а? Ты что, мать, хочешь, чтобы я стал безработным? Ну и что? Станешь, ничего страшного, пойдешь в частные сыщики. Я? Издеваешься? Андрюш, ты пойми, этот Тарас, он какой-то криминальный тип. И еще вы выяснили, что за женщина лежит в вашем морге которую два дня назад Юрий Корольков опознавал. Ну, ту, без лица. Мельников помолчал некоторое время, переваривая мой вопрос, потом выдал зевая. Нет, пока так никто и не опознал. А что? Ты знаешь о том, что полгода назад у нынешней хозяйки от Капиталины Сидельниковой мачеху нашли точно в таком же виде, без лица страшно изуродованную. Подожди, а это здесь при чем? «Мать, я уже совсем запутался в этих женщинах без лица. Ты можешь мне все нормально и член раздельно объяснить?» «Ты, Мельников, я вижу, еще не совсем проснулся». «Точнее, я еще не совсем заснул». «Тань, ты знаешь, что время одиннадцать, и мне завтра на работу, между прочим. А сегодня у нас было задержание опасного рецидивиста. Я, можно сказать, под пулями рискую жизнью. Или говори толком, что тебе от меня надо, или я пошел спать». Мне же в половине седьмого вставать. Имей совесть, в конце концов. Хорошо, давай так. Сейчас я чувствую, тебя все равно толку нет. Давай я подъеду завтра к тебе в отделение. Когда лучше? Ну, приходи в обед, что ли. Все разойдутся по столовкам. А мы с тобой посмотрим базу. Спасибо тебе, Андрюша. Все, иди спи. Тебе спасибо, что разрешила. Я положила трубку. Так... Мельников может позволить себе спать, он за зарплату работает в госструктуре. А у нас доход иного рода. Нам платит клиент за выполненную работу. Поэтому мы подумаем еще: прикинем, что уже узнали и что еще надо бы разведать. Итак, я отхлебнула немного остывший кофе. Пойдем с самого начала, при том таким путем, к которым мы еще не ходили. Так, что мы имеем, что нам удалось нарыть? Живет себе какая-то дамочка, владелица отелье Элеонора Браун. Отелье она создала сама, держит там швей и бухгалтера. Со всеми в хороших отношениях, почти подруги. Фасоны платьев придумывает оригинальные. Платья эти неплохо продаются. Бизнес, как я понимаю, идет в гору. Да, все это хорошо, даже слишком. Почему? Потому что когда все очень хорошо, то лично меня это всегда настораживает. Замуж Элеонора почему-то не выходит. Детей у нее тоже нет. Но вот в 30 с лишним лет она все-таки встречает какого-то вдовца со взрослой дочкой. Поздновато, но семья у женщины появляется. Опять все хорошо? Опять. И вот тут-то и начинаются те самые ожидаемые неприятности которые должны были случиться, потому что все время одно только хорошо продолжаться не может. Об этом говорит мой жизненный опыт. Так, и что же у нас случилось из разряда неприятностей? Вернее, у нее, у этой хозяйки ателье. А случилось то, что однажды наша везунчик Элеонора внезапно овдовела. Ее муж умер. От чего? «А кто его знает? Может, от старости? Хотя нет, он был не таким уж и стариком, если его дочери было немногим больше двадцати. Да и замуж за дряхлого немощного старца молодая Элеонора вряд ли бы вышла. Значит, надо будет спросить об этом у Капитолины при следующей встрече. Пойдем дальше». «Значит, Элеонора наша овдовела, а потом возьми и сама пропади». Прямо как в плохом детективе, как пишут в криминальных сводках, ушла из дома и не вернулась. Два месяца ее искали, искали, искали. Может, просто плохо искали? Да, но я теперь тоже вот ищу-ищу наших фабричных потеряшек. А толку-то? И нашли потом нашу дамочку в морге. Капиталина к этому времени написала заявление в полицию о пропаже мачехи. И вот ее пригласили в Морка познавать тело. И не просто тело, а изуродованное тело, у которого лица практически не было. Да, теперь пошли просто какие-то ужастики вместо совсем хорошо. Ужастики, ужастики, что нам сказала бедная сиротка Капиталина, я с большим трудом опознала в ней Элеонору. Так-так-так. И Юрий Корольков опознал в морге какую-то женщину с точно такими же повреждениями лица. Тоже ни носа, ни глаз, сплошное месиво. Хорошо, что это казалось не его мать. Впрочем, почему хорошо? Не его мать так кого-то другого. Или жена, или... Да кто-то еще живет и не знает, что в его дом пришло горе. Однако вернемся к нашей Капитолине. Сегодня за обедом Она пыталась уверить меня, что сама придумывает фасоны платьев и других изделий, а шьют их ее работницы. Но Ольга-бухгалтер говорила совершенно обратное. Не любила девчонка шить и не умела, и даже учиться не хотела. Все это мне кажется очень странным. По всему видно, что Капиталина безостенчиво врет. «Надо бы поделиться этим с Андреем, может, он подкинет идейку. А что мне пока делать? Наверное, продолжать копать вокруг загадочного ателье, следить за молодой хозяйкой и её любвеобильным другом. Нарою побольше сведений, потом сядем с Мельниковым на досуге и что-нибудь со всем этим сделаем». Я посмотрела на часы. Время было позднее, у меня слепались глаза – Даже кофе не помогал взбодриться. Все решено. Сейчас, отправляясь спать, а завтра с утра на улицу Колокольцева. На следующее утро я снова подъехала к дому номер 141 по улице Колокольцева. Как и в прошлый раз, около десяти парочка показалась во дворе. Капиталина с Тарасом сели в машину, доехали до продовольственного ларька, находящегося недалеко от их ателье. Капиталина, как и в прошлый раз, сходила за продуктами и купила четыре пакета кефира, буханку ржаного хлеба, четыре банки кильки в томате и пачку самого дешевого чая. Я снова следила за ней, ходя буквально по пятам. «Зачем она покупает такой странный набор?» – думала я. «Кормить единственную швею, которая пашет одна за всех в цехе? Или она еще и приемщицу подкармливает?» «Да нет, не похоже. Они вдвоем это все не съедят. А чтобы и сама Капитолина составила им компанию, ни за что не поверю. Я видела, что она покупает для себя в супермаркете вечером по дороге домой». Когда девушка вышла из магазина, я подошла к кассирше и, показав ей удостоверение частного сыщика, спросила. «Скажите, пожалуйста, как часто вот эта девушка, которая только что вышла, покупает у вас продукты?» «Да каждое утро», – пожала полными плечами продавщица. «Приходит, как часы, в начале одиннадцатого, берет стандартный набор, четыре пакета кефира, буханку ржаного хлеба, четыре банки кильки в томате, раз в неделю берет пачку самого дешевого чая, такие же дешевые сухари и килограмм сахара-песка». «Наверное, бедные экономят на еде, хотя по ней этого не скажешь. Одевается хорошо, украшения вон на руках и в ушах. На машине ездит, я сама видела. И хорошая, скажу я вам, машина иномарка. То есть кефир, хлеб и кильку всегда. Сухари, чай и сахар иногда», — уточнила я. Продавщица кивнула. «Точно так, странная она эта девушка». Ни разу что-нибудь другое не взяла, даже подозрительно как-то. Я поблагодарила женщину и вышла на улицу. «Фольксваген уже уехал, и я села в свою девятку. Четыре пакета самого дешевого кефира, четыре банки кильки, ржаной хлеб, и это каждое утро. Чёрт, что же Каталина делает со всем этим? Прямо загадка». Возле ателье я проторчала недолго. Вскоре Тарас покинул свою подругу, сел в их общий Volkswagen и отправился в бар. «А он неплохо устроился», — подумала я. «Его девушка хотя бы работает, а этот, похоже, только проматывает ее денежки. Ездит в бары, в боулинги, знакомится с дамами, да еще требует себе крутую тачку. Чем не житье? Узнать бы всю подноготную про этого Тараса, а то что-то этот крендель нравится мне все меньше. Словно угадав мои мысли, зазвонил мобильник. Это был Андрей. Значит, так, Тань, сейчас все наши разбегаются, отдел пустеет. Можешь подрулить, если еще не передумала, что ты там хотела разузнать про какого-то там Тимофея? Тараса Мельников, Тараса запомнил? Еще бы. Короче, жду тебя. «Скоро буду!» Не прошло и получаса, как я остановилась возле здания полицейского участка, где работал мой друг. По дороге я тормознула возле кулинарии, накупила пирожков и коврижек чаю. Надо же было компенсировать Мельникову, его жертву, отказ пойти пообедать по-человечески вместе с товарищами по оружию. Андрей был в кабинете один. Все его коллеги успели разойтись, кто обедать, кто на задание. Он включил чайник, и тот теперь ворчал, наполняя комнату уютом. — Давай, мать, что там у тебя? Мельников достал из тумбочки две кружки с чайными ложками. Я положила на стол пакет с пирожками и коврижками. — У меня человек лет 28 или около того. андрюш я же тебе вчера говорила. — Говорила она. Я вчера уже лег, между прочим, глаза закрыл, начал засыпать. Тут звонок. Думаешь, я что-нибудь запомнил из того, что ты зудела мне в ухо? Мельников, не ворчи, тебе не идет. Я придвинула к нему пакет с пирожками. Надеюсь, с мясом. Андрей налил нам в кружке кипятка, достал из тумбочки чай в пакетах и поллитровую банку, служившую операм с сахарницей. Есть и с мясом я просила разных. Андрей взял пирожок, надкусил его и сел к компьютеру. — Так какой, говоришь, он из себя, этот твой Тимофей? — У меня, Тарас. — Какой из себя? Ты знаешь актера Кевина Костнера? — Ну, знаю. — Так вот, он на него совсем не похож. — А на Савелия Крамурова? — Думаю, тоже. — Понятно. Тогда будем искать. Мельников пощелкал кнопками клавиатуры. Я в это время начала пить обжигающий чай. Пирожок мне достался с капустой, до того вкусный, что я даже замычала от удовольствия. «Иди сюда, гурманка», — позвал меня Андрей. «Смотри». На экране монитора я увидела какой-то открытый документ, напоминающий список фамилий. «Что ты еще знаешь о своем Тарасе, кроме имени?» «Ничего». «Уже хорошо». «Но я знаю его в лицо», — гордо выдала я. «Тогда попробуем найти так. Вводим слово «Тарас». Теперь щелкаем «Найти». Опа! На экране тут же появился другой список. Вот видишь, здесь все преступники, у которых фамилии типа Тарасов, Тарасевич, Тарасюта и тому подобное. Либо имя Тарас, либо кличка. «Так, Андрюшенька, это уже лучше». Новый список намного короче первого. Ну-ка, пусти. Я села на место Мельникова и начала читать. Иванов Тарас Иванович. Год рождения такой-то, статья такая-то. Так у этого возраст не подходит. Мазурков Тарас Егорович. Год рождения, статья тоже не то. Тарасевич Вениамин Андреевич по кличке Тарас. Не то очень старый. Так, еще один Тарас, и тоже не подходит. Ага, вот этот, кажется, именно тот, кого я ищу. И лицо на фотографии очень похоже, хотя более молодое. И кто же это у нас такой серьезный? Коробкин Тарас Анисимович. Судя по дате рождения, ему 28. Значит, с возрастом я не ошиблась. Кличка Ящик. О, как! Солидно! Не просто коробка, привлекался за вымогательство. Ого, серьезная статейка, не какой-то там урка, отсидел бедолага три года от звонка до звонка. Вышел, судя по дате, около трех лет назад. Да, ничего себе Женишка нашла девочка Капиталина уголовничек. С чего это у нее вдруг такая тяга к криминальным элементам? «А ну-ка, что еще можно подчеркнуть полезного про нашего Тараса Коробкина?» Я щелкнула кнопку «Дополнительные сведения». «Прописан и проживает с теткой по адресу такому-то тётка Коробкина Раиса Егоровна, 51 года». Я записала себе адрес. «Давай, мать, рассказывай, как у тебя дела?» – спросил Мельников с аппетитом, уплетая очередной пирожок. Я познакомилась с новой хозяйкой ателье и вошла к ней в доверие, похвасталась я. Молодец! Ну и что она такого особенного тебе рассказала? Она, Андрюшенька, что называется, Лепит мне Горбатова, про то, что училась у бывшей хозяйки ателье портновскому мастерству. Ее бывший бухгалтер рассказала мне обратное. А еще теперь вот выяснилось, что ее дружок не зря вызывал у меня большое подозрение. «Смотри», — кивнула я на экран монитора, — «это он и есть, сам видишь». Уголовный элемент сидел за вымогательство. Но в деле розыска наших дамочек-потеряшек, как я понимаю, ты не продвинулась ни на йоту. Слушай, мать, ты со всеми твоими капиталинами и ящиками с их ателье случайно не забыла ради чего было затеяно это расследование. Ты не забыла, кто тебя нанял и зачем? То, что ты столько накопала, это, конечно, хорошо, но как быть с пропавшими женщинами с фабрики? Ты можешь мне ответить? Андрюш, дай срок, выйдем и на след женщин. Я просто нутром чувствую, что ателье Капитолины к нашему делу привязано каким-то боком. Только вот не могу пока понять, каким именно. Ну, мать ты даешь! Ателье имеет отношение к нашим потеряшкам. Это каким же макаром? Понимаешь, Андрюша, Капитолина каждое утро, по словам продавщицы одного магазина, затаривается стандартным набором продуктов: четыре пакета кефира, буханка ржаного хлеба, четыре банки кильки в томате. Заметь, все самое дешевое. Раз в неделю она берет также пачку самого дешевого чая, Пакет сухарей и килограмм сахара песка. Ну и как тебе? И что здесь такого? Да пусть себе затаривается, чем хочет. Пусть хоть пол магазина скупит. Нам-то что? Может, она постоянно хочет есть. Может, у нее этот, как его, педикулез. Андрюша, педикулез – это когда в вши. А когда человек вечно голодный – это гельминтос. Какая ты та неумная! Кандидатскую писать не пробовала по медицине. Ты мне лучше вот что скажи. Что ты ей, богу, вцепилась в эту Каталину? Андрюш, ты что, правда не понимаешь? Она богатая девочка. Обедает со своим бойфрендом, вот этим самым ящиком, я ткнула в экран монитора, в одном из самых дорогих кафе. При этом сократила пятерых сотрудников и даже сама ведет бухгалтерию в своем ООО, чтобы уменьшить расходы. Кстати, доходы с уменьшением количества работников тоже упали. Ты сам мне говорил. Ну да, помню. И что? А тебе не кажется это странным? Что именно? Зачем она сократила штат? Чтобы получать копеечную прибыль? Абсурд. Она получила в наследство раскрученное предприятие с неплохим доходом. А потом взяла и всех повыгоняла. При этом Мельников, заметь... На полную идиотку она не похожа? Согласен, это странно. Более чем. И мне не дает покоя эта цифра три. В одном месте выгнали трех швей, в другом после этого пропали три швеи. Совпадение, я, как ты знаешь, не верю. И для чего ей кефир, да еще самый дешевый, и банки кильки в томате. Может, у нее в ателье завелись мыши? и твоя капиталина держит там кошек, чтобы они ели грызунов. Мельников, какие кошки, что ты несешь? А что? Не может этого быть, по-твоему? Дом старый, там наверняка есть чердак. Или нет, как его? О, подпол. А в подполе всегда есть мыши. Андрюша, ну при чем тут кошки-мышки? Да притом, ты говоришь, зачем капиталине кефир и килька в томате? А я отвечаю, для кошек она подкармливает кисок, чтобы те ловили у нее в подполе мышек. А чай с сахаром и с сухарями тоже для кошек. А чаи гоняет сама. Очень оригинально. Но почему каждый раз именно четыре пакета кефира и четыре банки кильки? Может, у нее четыре кошки? Или так, три кошки и один кот. Или так, две кошки и два кота. И все они ловят ей мышей. Кошачий семейный подряд. Или так, одна кошка и три кота. Или пол кошки и три с половиной кота. Андрюша, мы сейчас с тобой до такого абсурда договоримся. Давай лучше вернемся к действительности. Наличие кошек, котов в ателье, разумеется, я проверю. Но... А вот еще версия, радостно перебил меня Мельников. Капитолина твоя этим кефиром кормит в обед своих сотрудниц и ест его сама. Может, ей доктор кисломолочную диету прописал. Сама она в отеле не ест. Она питается в кафе «Вирджиния». Это проверено. Значит, своих сотрудниц кормит. Им, скорее всего, некогда покидать свои рабочие места. Вот она, как заботливый директор, и подкармливает их для поддержания сил килькой и кефиром. Ага, и сухарями с дешевым чаем. А что, хочешь сказать, этого не может быть? «Да нет, Андрюша, ну просто бред какой-то. Кошки, кефир, килька в томате, сухари в сахаре. Абсурд!» «Тогда зачем ей, по-твоему, четыре кефира?» «Вот это я и пытаюсь понять. Или лучше узнать. Думала, хоть ты мне подкинешь версию. Знаешь, что я тебе скажу, Иванова? Зря ты прицепилась к этой чертовой кильке в кефире и к ящику с его белошвейкой. Не там ты копаешь, мать, не там!» а время уходит. — Время давно уже ушло. Ты думаешь, мы теперь найдем этих дамочек живыми? Почему ты не звонил мне раньше? — Раньше это когда? — Как только пропала первая женщина, мать Юрия, тогда шансов найти ее живой было гораздо больше. А теперь, когда прошло столько времени... — Когда пропала мать Юрия, ты бы не взялась за это дело. Тогда денег за поиск никто не предлагал. Мы сами искали. И ничего не нашли. А как бы мы могли найти? Ты же сама видишь, Тань, никаких зацепок. Кто же знал, что все так затянется? Родственников мы всех перетрясли, как груши. Всех соседей опросили. Всех сотрудниц на фабрике. Вот просто вышли тетки за ворота и растворились в воздухе. Андрей со злостью шлепнул себя ладонью по колену. — Из всего вышеизложенного я делаю вывод, что лично у тебя никаких версий так и не появилось. — Зришь в корень, — как говорил Козьма Прудков. Да он-то зрил, а вот мы с тобой. — Растворились в воздухе, — говоришь. — А эту версию вы проверяли? — Андрюш, может, их инопланетяне забрали для своих опытов на какой-нибудь Марс. — Ну да, на Марсе давно нехватка рабочей силы в сфере бытового обслуживания. Нет, Тань, мне все это, правда, надоело до чертиков. Швеи, коты, кефиры, ящики вымогатели вместе с их гребанными ателье. И вообще бросить бы все к черту и махнуть хоть на недельку куда-нибудь на юг, а лучше на две. Говорят, на море сейчас плюс двадцать два и солнечно. Это же просто рай, мечта каждого мента. А у нас на градуснике утром было всего десять. Мельников печально вздохнул, посмотрел в окно и увидел, что начался дождь. «Вот он! Видала? Опять заморосил. А я зонт дома забыл, как назло!» Я вышла от Мельникова не в самом радостном расположении духа. Да, не этого я ожидала от моего друга. Никаких идей он мне не подкинул, только почти все пирожки съел. Хотя, с другой стороны, все не так уж плохо. Мне ведь удалось раздобыть сведения про этого татуированного пентаграммой Тараса. А это очень важно. Во всяком случае, теперь я точно знаю, что он уголовник. А раз Капитолина связалась с таким субъектом, значит, ожидать можно чего угодно. И что мне делать теперь? А теперь я, пожалуй, отправлюсь домой к ящику». Пусть его тетя расскажет мне, что собой представляет любимый племянничек-уголовничек. Я посмотрела на адрес, выписанный из компьютера: Улица Зеленая, 190. Это же самое окраина города. И никуда не денешься. Придется тащиться туда, считай к черту на куличке, да еще под моросящим дождем. Я села в машину и выжила сцепление.